Глава 6. 6 апреля 2014-го. Нью-Йорк. «И что, он просто бросил тебя там?» — ужасается Генри. Ади крутит в пальцах ломтик картошки фри. «Мог бросить и в каком-нибудь месте похуже. Они сидят за высоким столом в так называемом пабе, то есть баре, который зовется пабом за пределами Британии». и делят на двоих порцию рыбы с картошкой и пинту теплого пива. Мимо проходит официант и улыбается Генри. Две девушки направляются в уборную. Оказавшись рядом с Генри и попав в поле его притяжения, они таращатся на него, замедляют шаг, а потом идут дальше. Из-за соседнего столика доносится бурный разговор. Быстро и отрывисто говорят по-немецки. Ади улыбается. «Что такое?» – спрашивает Генри. Она наклоняется ближе. «Вон та пара?» – Ади кивает в направлении соседнего столика. «Ссорится. Кажется, парень переспал со своей секретаршей. И с ассистенткой. И с инструктором по Пилатесу. Его подружка знала о первых двух, а о третьей нет. Она жутко злится. Они ходят на Пилатес в одну студию». Генри изумленно смотрит на нее. «Сколько языков ты выучила?» «Много», — отвечает Ади, но Генри желает знать точную цифру, поэтому она начинает загибать пальцы. «Французский, конечно же, и английский. Немецкий, итальянский, испанский, чешский. Немного говорю на португальском, хотя не идеально». «Из тебя бы вышла отличная шпионка». Ади приподнимает бровь. «А кто сказал, что я ею не была?» Тарелки опустели. Ади оглядывается и видит, что официант ушел на кухню. Пойдем, бормочет она, хватая Генри за руку. «Но мы еще не заплатили», — хмурится тот. «Знаю», — кивает Ади, спрыгивая со стула. «Но если мы уйдем сейчас, он решит, что просто забыл убрать приборы» А нас и не вспомнит. Жизнь у Ади очень нелегка. Она так долго жила без корней, что не представляет, как их отрастить. Так привыкла терять вещи, что не знает, как их удержать. Как обживаться в мире размером с тебя саму? Нет, это тебя он забудет, а меня будет помнить. Я-то не невидимка Ади. Можно сказать, полная противоположность. «Невидимка» — слово больно царапает. «Я тоже не невидимка», — протестует она. «Ты меня прекрасно поняла. Нельзя просто взять и уйти. Если б я и мог», — объясняет Генри, доставая бумажник, — «это все равно неправильно». Ади больно, будто ее ударили. Она мысленно возвращается в Париж, когда порой не могла разогнуться от голода. Она снова в особняке Маркиза ужинает в ворованном платье, а Люк внушает ей, что кто-то обязательно заплатит за все, что она украла, и у нее сводит живот. Лицо Ади горит от стыда. «Прекрасно», — говорит она, вытаскивая из кармана смятые двадцатки. Две из них она бросает на стол и смотрит на Генри. «Так лучше?» Тот только мрачнеет. «Где ты взяла деньги?» О том, как она посетила дизайнерский бутик, а после зашла в ломбард, передав вещи из одних рук в другие, ей рассказывать не хочется. Все, что у нее есть, все кроме Генри, украдено. Как это объяснить? В каком-то смысле и Генри она тоже украла. Ей не хочется видеть на его лице осуждение. Не хочется думать о том, что она это заслужила. «А это важно?» «Вообще-то да», — настолько убежденно отвечает Генри, что Ади вспыхивает. «Думаешь, мне нравится такая жизнь?» — сквозь зубы бормочет она. «Ни работы, ни связи, ни возможности кого-то или что-то удержать. Думаешь, мне нравится одиночество?» Виту Генри становится расстроенным. «Ты не одинока. У тебя есть я. Знаю». «Но тебе не нужно делать все, быть всем». «Я не против». «Но я против», — огрызается Ади, потрясённая собственным гневом. «Я человек, а не домашнее животное, Генри. Мне не нужно, чтобы ты смотрел на меня свысока или нянчился со мной. Я делаю, что должна. Это не всегда приятно или справедливо, но только так я могу выжить». Жаль, что ты этого не одобряешь. Но уж такая я. Только так исправляюсь. Со мной такое не прокатит, Ади, качает головой Генри. Она отшатывается, словно он ее ударил. Внезапно в пабе становится слишком шумно, слишком людно. Невыносимо здесь находиться, даже на месте стоять невозможно. Потому Ади разворачивается и вылетает вон. На неё обрушивается холод улицы, и ей сразу становится дурно. Мир качается, снова обретает равновесие, и где-то в промежутках между шагами гнев исчезает. Остается лишь усталость и грусть. Ади не представляет, как вечер зашел в тупик, откуда взялась тяжесть, что сдавливает грудь. А потом понимает — это страх. Страх, что она облажалась. Потеряла единственное, о чем мечтала. Страх, что их слишком хрупкие отношения так легко развалились. Но позади раздаются шаги, и Ади чувствует — это Генри. Он не говорит ничего, просто идет рядом в полушаге позади, и между ними воцаряется какое-то новое молчание. Безмолвные последствия отбушевавшей грозы. И ущерб пока не подсчитан. Ади стирается щеки слезу. Я все испортила. Что испортила? переспрашивает он. Наши отношения. Ади. Генри берет ее за плечи. Она поворачивается, готовясь увидеть сердитое лицо, но он совершенно спокоен. Мы просто поспорили: это не конец света. И, конечно же, между нами ничего не кончено. Триста лет она об этом мечтала. Ей всегда казалось, это будет легко. Он полная противоположность Люка. «Я не знаю, что такое быть с кем-то», — шепчет Ади. «Не понимаю, как быть обычным человеком». Генри криво усмехается. «Ты невероятная, сильная, упрямая и гениальная. Думаю, с уверенностью можно сказать одно». Обычной тебе стать не грозит. Держась за руки, они идут, окутанные вечерней прохладой. «Ты потом вернулась в Париж?» спрашивает Генри. «Это оливковая ветвь, переброшенный мост на тот берег. И Ади за него благодарна». «В итоге, да», отвечает она. Без помощи Люка путь назад занял очень много времени. Да и Ади к своему стыду Туда не стремилась, не торопилась возвращаться домой. Может быть, Люк хотел бросить ее во Флоренции в бедственном положении. Однако тем самым он сломал своего рода печать. В своей собственной сводящей с ума манере он ее освободил. До того дня Ади не собиралась покидать Францию. Теперь странно об этом думать, но в те годы мир казался намного меньше. А потом вдруг он стал огромным. Возможно, он собирался погрузить ее в хаос. Возможно, решил, что она слишком привыкла к своей жизни и отрастила упрямство. Возможно, хотел, чтобы она снова его позвала. Умоляла вернуться. Возможно, возможно, возможно. Однако уже никогда не узнать.